Глава 9. Самым сложным было выбрать первую нить, за которую необходимо было потянуть. Проблема именно в выборе, ведь она станет отправной точкой, и дальше все будет зависеть от того, насколько удачным был этот шаг. С другой стороны, что не выберешь, особой разницы при таком переплетении не будет, так что я просто взялся за ближайшую ко мне духовную нить и, используя свои силы, двинулся по ней на ходу окутывая ту собственной духовной энергией. Я как бы укрывал ее еще одним слоем энергии, что позволяло выделить мне эту нить из еще десятка других, подобных ей. И тем не менее, по мере продвижения попадалось все больше разветвлений, которые тоже необходимо было учитывать. Каждый такой уход от условной основной линии лишь усложнял задачу. Правда, была у этого и обратная сторона которая как раз позволяла мне посмотреть на картину происходящего в целом. Все, что я делал, было моим собственным представлением о том, как выглядят эти духовные связи с душой носителя, но в то же время это давало мне возможность увидеть жесткие спайки, которые произошли из-за того, что вселение духа делал либо непрофессионал, либо тот, кто даже не подозревал, насколько он все делает опасно. Например, мои духи связаны со мной через нити договоров, которые не дают им проникать слишком глубоко в мою душу, и в то же время я не пересекаюсь с ними без лишней необходимости. По сути, между нами связь, как между городами, которые связаны друг с другом широкополосными магистралями. При этом в такой интерпретации я выступаю в роли столицы государства, а сами эти города, духи, между собой — может и имеют небольшие дороги, но с основными трассами они не сравнятся. Ну и находятся такие условные города на достаточном расстоянии, чтобы не пересекаться со столицей и не мешать той расширяться дальше. У Лизы же все было несколько иначе. Если пользоваться той же аналогией, да, у нее была столица, но вот города-духи оказались в этом случае пригородами. И когда столица стала расширяться, то города вдруг стали ее частью, пусть и самым краешком. К сожалению, сама Наумова не была подготовлена к подобному, и теперь сущности духов неизбежно переплетались с ней. Все это, разумеется, осложняло дело, но я продолжал работать. Тем временем сражения рядом со мной продолжались. Духи, как я и попросил, не спешили использовать свои способности на максимум и лишь продолжали ослаблять своих противников, изматывая хищников. Но в то же время им приходилось действовать с осторожностью, ведь те были на своей территории и подпитывались от нее. Так что пока установился, можно сказать, паритет сил, когда все удерживается в хрупком равновесии. Но сохранять такое состояние долго просто невозможно. Как раз к этому моменту я смог выделить общую часть одного из духов зверей и ударить по ней. Одновременно с этим раздался яростный рык со стороны тигра, но его тут же перехватил Бранд. А Синон ударила потоком воздуха, из-за чего зверю пришлось прикрывать морду, если он не хотел, чтобы в глаза что-то попало. Казалось бы, мы в духовном пространстве, где вся обстановка создана из души другого человека. Но даже такие условности могут влиять, если в них верят. но ну, а то, как действуют мои духи, Мне даже не надо было видеть. В текущем состоянии я был связан с каждым из них и прекрасно представлял, что они делают в тот или иной момент времени. Достаточно было лишь слегка сконцентрироваться на них, и все. Так вот, удар по духовным связям отразился не только на тигре, но и на духовном пространстве. Пока это проявилось лишь в том, что несколько деревьев вдруг сами по себе рухнули, но кто знает, что будет дальше, и как глубоко зайдут мои действия. Мне следовало поспешить и при этом действовать еще аккуратнее, чем прежде. Действия с тигром позволили мне выделить те связи, что шли к Елизавете, и те, что были направлены на других духов. Кто бы ни подселил этих духов к девушке, и каких бы благих целей он при этом не добивался, но за это время, из-за тесного нахождения рядом, Их духовные сущности переплелись, пусть и не так сильно, чтобы их нельзя было отделить друг от друга хотя бы в общих чертах. Все еще усугубилось тем, что они стали бороться друг с другом, а значит и поглощать духовные частицы друг друга, которые еще не успели сделать своими. Все это порождало новые связи, что в свою очередь означало, что по этим связям можно пройти дальше. С каждой новой связью сложность моей работы только возрастала. И в этот момент я как никогда радовался тому, что изготовил трость именно так, как сам спланировал. Без нее проделать манипуляции с духовными связями было бы на порядок сложнее. И не факт, что в данный момент я смог бы раскрутить весь этот клубок. Но с каждым мгновением мне удавалось задействовать все больше связей. Главное, что при этом я бил по тем связям, которые мешали Наумовой очнуться и прийти в себя. К сожалению, не все проходило гладко, и я понял, что без решительных действий просто ничего не выйдет. Пришлось принимать нелегкое решение, но я отдал команду своим духам атаковать медведя, который в данный момент был самым сильным среди троицы хищников, обитающих внутри души девушки. Он утянул на себя слишком много духовных связей, чтобы я мог это игнорировать. Да и он был агрессивнее остальных, что как раз могло сильнее всего влиять на поведение Лизы. В попытках удержать все эти нити в своих руках, я уже не слишком сильно следил за действиями духов. Но спустя несколько мгновений я услышал яростный рев медведя и жуткий скрежет, будто он пытался остановить наглура. Но сразу после этого снова послышались звуки боли. Так просто мои духи не сдавались. Самое же главное, что духовная энергия стала утекать из тела медведя, и я ударил по этим нитям, стараясь, чтобы душа девушки получила как можно меньше повреждений. Вот только сама накопленная духовная энергия не может утечь просто в пустоту, особенно когда ты находишься в духовном пространстве. Часть этой энергии, причем большая часть, перетекла к самой Елизавете, но и оставшиеся два духа получили часть ее. Благодаря этому они в один миг стали сильнее, что и показали в следующие секунды, попытавшись отбросить моих духов и напав на меня. На самом деле это было довольно близко, и я уже почувствовал на себе дыхание волка в тот момент, когда его от меня отбросил Хилмар, просто и без затей, ударив того хвостом. Причём удар получился настолько хорошим, что волк отлетел на несколько метров вверх и остановился только ударившись о деревья. Впрочем, долго там он один не оставался, так как к нему побежал медзи которому так и не терпелось пустить кровь своему противнику. Воинственному духу было плевать на условности и что крови как таковой не будет. Его волновало лишь сражение и ничего более. Тем временем моя задача слегка упростилась, и теперь можно было вновь вернуться к тигру, часть духовных нитей которого я использовал в самом начале. Так уж получилось, что ему не повезло оказаться противником Бранда, который, может, и не был самым опасным из моих духов, но вот с помощью теней он действительно мог очень многое. С учетом же поля битвы, в которой мы участвовали, его возможности были еще сильнее. Поэтому неудивительно, что Тигр все никак не мог выпутаться из его теневых захватов и вынужден был лишь окутывать себя духовной энергией, чтобы уменьшить урон. Честно говоря, я бы вообще постарался сохранить всех трех духов в распоряжении у Наумовой, но вот все, что я видел, говорило о том, что всю троицу она не выдержит гарантированно. Слишком далеко зашел процесс борьбы этих духов друг с другом, и чтобы сохранить личность девушки, мне необходимо было принять решение, какой из духов с ней останется. Да, как бы это парадоксально ни звучало, но теперь без духов Лиза точно не выживет. Ей необходимо было иметь связь с одним из них, чтобы душа приобрела устойчивое состояние. А не будет духа, то она лишь на краткое время придет в себя, а потом начнет медленно умирать, а этого допускать я не хотел. Волк бесновался где-то в стороне от меня, а вот тигр был близко я смог найти большинство духовных связей этого существа. Поэтому выбор для меня стал очевидным, пусть, возможно, он и не был оптимальным. Всего одна команда, и дух тигра получает серьезные повреждения в своем теле, и дальше уже я добиваю его, рассеивая собранную тигром энергию по духовному пространству. И вот рядом со мной осталось множество духовных нитей, которые уже частично стали угасать а частично просто остались висеть в пространстве. И, к сожалению, это нельзя было оставить без внимания. Теперь, когда духов у Елизаветы стало меньше, моим духом помощником стало легче сдерживать одного единственного противника, тем более мне требовалось, чтобы они его ослабляли в то время, когда я продолжал работать. Самая сложная часть была уже завершена, но не меньших сил требовалось, чтобы удержать все эти духовные нити, и чтобы они самопроизвольно не переплелись друг с другом. Это в конечном итоге тоже могло привести к куче проблем, которые еще и не сразу выяснишь. Так что приходилось действовать быстро и решительно. Часть этих нитей я направил на саму Лизу, благо уже успел обнаружить ее основные духовные каналы, и мне оставалось где-то удлинить нити, а где-то наоборот укоротить, чтобы присоединить их к общему потоку без того, чтобы они путались друг с другом. По сути, сейчас я организовывал ее духовное пространство так, как делал это сам с собой, сидя в медитациях. Только вот когда ты работаешь со своими духовными каналами, они тебе поддаются гораздо легче, а здесь же приходилось тратить еще больше энергии из-за того, что девушка инстинктивно сопротивлялась моим действиям. Это просто защитная реакция организма. Но все равно, подобное тратило довольно много духовной энергии. Ну и часть нити я направил в волка, который уже изрядно ослаб под постоянными атаками Мэдзи. Остальные духи лишь оказывали ему помощь и не давали волку добраться до меня, но в целом он уже ничего не мог сделать в данной ситуации, и ему приходилось лишь мириться с неизбежным». Правда, это все равно не мешало ему огрызаться, когда в его сущность впивались новые духовные нити, которые одновременно с этим давали ему еще больше энергии, но мои духи пока что справлялись с его порывами. С каждой пройденной минутой, оказываемое на меня давление ослабевало, и уже последние нити я привел в норму, не особо напрягаясь. Конечно, подобные действия сильно вымотали меня, и в целом не помешает последить за тем, как будет проходить процесс восстановления. Но все, что мог, я сделал. Покинув духовное пространство, я слегка покачнулся от возвращения в физическое тело, но быстро пришел в себя. «Княжич!» — обеспокоенно посмотрела на меня Светлана. «Сколько прошло времени?» — спросил я у нее, жестом показав, что со мной все в порядке. Пусть я и потратил много духовной энергии, но все равно до конца себя не исчерпал так что благодаря запасам в трости я быстро восстанавливал собственные резервы и одновременно с этим начинал чувствовать себя все лучше. «Шесть минут», — тут же ответила девушка, будто только и ожидая этого вопроса. «У вас все получилось?» «А это мы сейчас и узнаем», — ответил я, отмечая, что моя слуга неожиданно проявила озабоченность состоянием Лизы. Уж ее взгляд и те эмоции, которые были в нем, направленные в сторону уже успокоившейся девушки, сложно было трактовать как-то иначе. «Пора очнуться». Последние слова я произнес тихо, но одновременно с этим коснулся руки Наумовой, вливая в нее духовную энергию, чтобы ускорить процесс пробуждения. Елизавета, которая после моих действий погрузилась вместо попытки вырваться в беспокойный сон, вдруг резко открыла глаза и посмотрела прямо на меня. «Ты пришел?»